Глава 52. Все вещдоки сначала исследовали в лаборатории, затем передали в кабинет Камиля. Оказалось, что их довольно много, хотя поначалу никто не отдавал себе в этом отчеты. Они заняли два больших стола, которые Арман сдвинул и заботливо накрыл скатертью, плюс еще секретер, стулья, кресла и шкаф для верхней одежды. Странно было видеть эти вещи, которые, казалось, принадлежали девочке-подростку. Сознавать, что речь идет о женщине 30 лет. Создавалось ощущение, что она так и не выросла. Иначе зачем бы хранить розовую пластмассовую заколку со стразами, сильно потертую, или старые билеты в кино? Все эти вещи забрали из отеля 4 дня назад. Выйдя из номера, в котором женщина покончила жизнь самоубийством, Камиль спустился на первый этаж, где Арман допрашивал портье молодого человека с зачесанными набок и намертво зафиксированными гелем волосами. Казалось, что кто-то отвесил ему сбоку оплеуху. По причинам вполне очевидного практического характера Арман предпочел проводить допрос в ресторане, где на сей раз настало время завтрака. «Вы позволите?» — спросил он. И, не дожидаясь ответа, налил себе чашку кофе и придвинул четыре круассана. Бокал апельсинового сока, блюдце кукурузных хлопьев, яйцо вкрутую, два ломтика ветчины и копченый сыр. Поглощая еду, он задавал вопросы и внимательно слушал ответы, иногда кое-что уточнял, не прекращая жевать. «Вы мне недавно сказали 22.30?» «Да», — отвечал портье, пораженная неумеренным аппетитом такого тощего легавого. «Но плюс-минус пять минут, вы понимаете, никогда нельзя сказать точно». Арман кивнул. В завершении разговора он спросил. «У вас нет коробки или что-нибудь в этом роде?» Не дожидаясь ответа, он расстелил на столе три бумажные салфетки, выспал туда целую корзину венских булочек и старательно упаковал их, даже завязав края салфета к изящным узлом, Словно собирался сделать кому-то подарок. Затем, обращаясь к изумленному партии, пояснил. «Это на обед. Столько дел, никогда не знаешь, будет ли время сходить поесть». Было полвосьмого утра. Камиль вошел в зал для проведения семинаров, где временно расположился Луи. Он допрашивал горничную, которая обнаружила тело Алекс. женщину лет 50 с бледным усталым лицом. Она сделала уборку после ужина и ушла домой, но уже в шесть утра ей пришлось снова явиться на работу для новой уборки. Так иногда случалось из-за нехватки персонала. Сейчас она сутулись и грузно сидела на стуле. Обычно она заходила в номера уже ближе к полудню и всегда стучалась, потому что иначе можно увидеть такие сцены. Она бы рассказала, какие именно сцены, но присутствие маленького полицейского, который вошел к середине вопроса, отчего-то смущало. Он ничего не говорил, просто стоял, сунув руки в карманы пальто, которого так и не снял. Кажется, он был болен, его знобило. Сегодня утром получилось так, что она ошиблась номером. У нее на листке значился номер 317, клиент в это время уже отсутствовал, и она могла убраться без помех. Но написано было так неразборчиво, и мне показалось, что это номер 314. Она сильно нервничала, ей хотелось доказать, что эта история не имеет к ней никакого отношения, она тут совершенно ни при чем. Если бы номер был написан как следует, ничего бы не случилось. Чтобы ее успокоить, Луи положил свою изящную руку с ухоженными ногтями ей на запястье и слегка прикрыл глаза. Поистине, порой у него были манеры кардинала. Впервые с того момента, как она по ошибке зашла в номер 314 вместо 317, собеседница осознала, что этот досадный промах, о котором она все это время не переставала твердить, ничего не значит по сравнению с тем печальным фактом, что молодая женщина покончила жизнь самоубийством. И я сразу поняла, что она мертва. Она замолчала, подыскивая слова, ей уже доводилось видеть трупы. Но все равно каждый раз это неожиданно, каждый раз выбивает вас из колеи. Меня как громом просило. Она инстинктивно прижала руку к рту при одном только воспоминании. Луи всем своим видом выражал сочувствие. Камиль ничего не говорил, смотрел, ждал. «Красивая девушка! Она выглядела такой живой!» «Когда вы ее нашли, она выглядела живой!» Это первый вопрос, который задал Камиль. «Ну, то есть не то, чтобы... Не знаю, как лучше сказать...» Поскольку оба полицейских молчали, горничная вновь сбившего заговорила. Она вошла, она хотела как лучше, хотела выяснить, нельзя ли что-то сделать. Очевидно, она никак не могла избавиться от мысли, что поступила неправильно, и ее за это накажут. Она пыталась оправдаться. «Я имею в виду, когда я видела ее накануне, у нее был живой вид. Вот что я хотела сказать. Она шла таким уверенным шагом, ну, я даже не знаю, как поточнее выразиться». Она еще сильнее занервничала. Лои как можно более спокойным тоном спросил. Накануне вы видели, как она выходила? А куда она шла? Не знаю, куда-то на улицу. А она несла мусорные пакеты. Гурничная еще не успела закончить фразу, как двое полицейских испарились, словно по волшебству. Затем она увидела в окно, как они бегут к воротам. По пути Камиль подхватил Армана и еще трех человек, и все устремились наружу. По всей длине улицы, через каждые метров пятьдесят, стояли мусорные контейнеры, вокруг которых суетились служащие отели. Как раз в это время производился вывоз мусора. Полицейские завопили, но издалека никто не расслышал, чего они хотят. Камиль с Арманом бросились в одну сторону, жестикулируя на ходу Луи в другую, потрясая служебным удостоверением. Остальные свистели в свистки во всю мощь своих легких, все вместе заставили мусорщиков буквально оцепенеть. Они застыли, не успев завершить начатых движений. Запахавшиеся полицейские уже подбегали к ним. За всю свою карьеру мусорщики еще не видели. Ничего подобного. Гурничную тем временем окружили репортеры. Она стояла, словно начинающая кинозвезда в свете софитов. Она указала место, откуда накануне увидела выходящую из отеля женщину. «Я приехала на скутере, вон оттуда. А увидела я ее, когда стояла вот здесь». «Нет, пожалуй, чуть поближе. Точно не помню». На парковку отеля ввезли штук двадцать мусорных контейнеров. Это привезло хозяина в ужас. «Вы не можете?» — начал он. «Чего я не могу?» — перебил Камиль. Хозяин отступил. Ну и паршивый денек. Мусорные контейнеры опрокинули прямо на асфальт. Как будто мало самоубийства. Так теперь еще и это. «Три заветных пакета нашел Арман. Сказались». Чуть ее и опыт барахольщика».